И тогда, заперся в горнице хан Ювиги Амуртак, три дня носили ему пищу и кумыс, три дня он советовался с тангрой, пока не принял решение Спустившись к ожидающим его у убаилым Абагаинам, молча указал пальцем на самого младшего сына Маламира, снял с себя тяжелый меч и вложил ему в руки, объявил наследникам. Зашумели собравшиеся во дворе люди, верховые, поскакали оповещать народ. Был ли прав Амуртаг, столь строго осуждая первородного сына? В то время Пресиян думал, как все, прав, но когда власть стала давить на его плечи, когда он взял в свои руки бразды правления, появились сомнения. И все же не это было самым страшным. Самое страшное пришло после смерти Амуртага. Энравота попросил Маломира выпустить на свободу киннама который сидел в темнице из-за своей веры в Иисуса. Маломир выполнил просьбу брата, не спросив старого кафхана и жбула. И поднялись тогда старые роды против молодого хана и потребовали смерти для Энравоты. Испугался Маламир. Сам вложил меч в руки кафхана. — Почему? — Почему мечом надо было судить, а не словом? Разве меч — не слепое оружие, готовое служить сильному, когда он не может побеждать словом? Выходит, и впрямь чего-то не хватало вере предков, потому люди и искали нового света. Испокон века все они клялись тангрой, переворачивали седло, чтобы зло упало с него, приносили в жертву собак, чтобы склонить Бога к добрым намерениям. Мир, полный духов и ведьм, шел по следам болгар. Болгарский род стал во главе такого огромного государства, что похож теперь на одинокий лист посреди моря. Правда, болгарская вера еще держалась, но вряд ли она выстоит долго, если будет бороться мечом против новой веры, если будет преследовать христиан. Непреклонный кафхан Ижбул следил за чистотой рода. После его кончины, во время последнего похода против империи, пресиян вздохнул с облегчением. Честно говоря, вздохнул не то слово. Пресиян просто отменил смертную казнь тем, кто исповедует другую веру, И это принесло благо. Все славянские князья повернулись к нему лицом и обратились за поддержкой и покровительством. В результате государство разрослось до самой главеницы. В его свете впервые появилась славянская знать. Пресиян первый сделал попытку поставить князей рядом со старыми болгарскими родами. Но болгары возраптали не захотели понять его. Да и сейчас не хотят, но мирятся с ним. Он знает об этом. Самому себе он может признаться, что не раз испытывал страх перед молчаливой стеной отчуждения. Однажды до него дошел план заговора. Желая предотвратить его, хан собрал заговорщиков во дворце и долго беседовал с ними, пытаясь оправдать свои действия. Поклявшись еще раз хранить веру предков, он отпустил их. С тех пор отношения со славянами он поручил сыну Борису. Пресиян сознавал, что общение с новой верой чревато опасностями. Но он упрямо шел ей навстречу. Он чувствовал себя униженным из-за того, что пришлось оправдываться перед своими единоверцами, и тайно надеялся, что Борис вернет достоинство их могучему роду, который заслужит и уважение христианского мира. Темное облако табуна уже не маячило вдали. Почувствовав усталость, Пресиян встал, неуверенными шагами вошел в просторную комнату и прилег на кровать. Здесь ли он лежал или находился на улице, теперь не имело значения. Ослабевшее зрение было не в состоянии принести ему какую-либо новость. Зато Пресиян нес в себе целый мир ратных подвигов и радостей созидания. Колонны с надписями вставали в его воображении, как наяву. Он вспомнил ликование, когда пошла чистая вода из водопровода, сделанного кафханом и жбулом. Вспомнил, как ходили смотреть на двух медных львов на Тичи. Тогда Пресиян чуть не упал с моста, и мать заплакала, огорченная его непослушанием. В то время он был резвым мальчиком, который не слезал с коня. А теперь... Пресиян поднял глазам пожелтевшую руку и долго рассматривал ее. За стеной слышался топот, визгливая перебранка жен, но все это... уже не производило на него никакого впечатления. Впрочем, спорить с женщинами всегда было ниже его достоинства. Для него они были лишь продолжательницами рода, хранительницами семейного очага. В молодости ему очень хотелось иметь среди жен и славянку, но страх перед болгарскими родами остановил его. Его дети рождались смуглыми и темноволосыми. Однако не все соблюдали неписанный закон. После смерти Амуртага кое-кто рискнул жениться на славянках. Это вряд ли можно было назвать «женитьбой». Их просто брали во время походов и приводили в дом. Так незаметно в роду появлялась примесь другой крови. Взойдя на престол, Пресиян отменил и это ограничение. Однако большинство старых родов продолжало беречь свою чистоту. Они боялись искушения и коварства новой веры, считали, что вслед за славянками На них обрушатся чужие нравы и верования, несовместимые с законами и верой предков. Хан улегся так, чтобы не давить на рану. Поудобнее положил подушку и прикрыл глаза. Чем меньше оставалось сил, тем больше не хотел он, чтобы это видели старые слуги. Их сочувствие унижало его. Он предпочитал делать все сам, пока хватало сил. Вот и сейчас, не хлопнул в ладони, Никого не позвал, помочь ему поудобнее устроиться в постели. Натянул одеяло из толстой шерсти и попробовал уснуть. Солнце и думы утомили его. Когда он был здоров, он каждый вечер принимал гонцов. Теперь делал это реже. Один Борис мог входить к нему в любое время, но дня два назад он уехал в прислав где хотел построить новую крепость. Наверное, опять вносит изменения в первоначальный проект. После того, как Амуртак построил мост на Тичи и установил двух медных львов и четыре колонны, поселение стало разрастаться и превращаться в новый город. Борис задумал сделать его еще краше. Пресиян смотрел на старания сына и радовался заботам наследника о государстве и народе. Радовался и в то же время жалел, что ему самому остаются считанные дни, что с каждым днем силы его иссякают. как родник в засуху. Он чувствовал себя лишь отголоском прежнего зычного крика, лишь брошенным на волю ветра волоском из конской гривы. Сон сморил его. Когда он проснулся, комнату наполняли вечерние тени. Легкое покашливание заставило его приподняться. На краю постели сидел Борис. — Ты давно тут? — спросил хан. — С захода солнца, отец. — Как там дела? Борис знал, о каких делах спрашивает пресиян, и потому поспешил ответить. «Мирно закончился и этот день, отец. Вести хорошие. Византийцы продолжают жалеть о смоленах, которые попросились под твою добрую защиту. А франки? Воюют и между собой, и со славянами. А с кем мы будем? Со славянами, отец, ибо они ближе к нам, чем франки». Не забывай, однако, что славяне не раз отрекались от нас. Каждому хочется, отец, чтобы его почитали. — Понимаю. Хан опустил желтую руку. — Понимаю тебя. И, проследив за какой-то своей мыслью, добавил. — Авось тебе, сын, удастся сделать то, чего я не успел. — Не говори так, отец. — Говорю, ибо чую конец. хорошо еще если протяну с год нет не верится мне в комнате было темно и только голос присияна звучал проникая сквозь темноту во внутреннем дворе магнаврской школы оживленно разговаривала группа учеников константин не хотел мешать им поэтому остановился на минуту в тени пыльной смоковницы и невольно прислушался они говорили о нем Это заставило философа свернуть с дороги и присесть на камень, весь в старых письменах. Ему было интересно узнать, что думают те, кого он учил разуму и постоянству, хотя и сам был молод. Рыжего с холеной бородой звали Гораст. Он был сыном богатого князя Моравии, человеком суровым в своих оценках и сильно ненавидевшим византийцев. Его раздражали их притворство и неприязнь к славянам. Константину не раз приходилось быть арбитром в его спорах с остальными учениками. Гораст пришел сюда из вечного города после того, как поднял руку на какого-то духовника, утверждавшего, будто Моравия имперская земля. Нетерпимость и накопившаяся раздражительность часто осложняли его жизнь в Магнавре.